Глава пятая. На другой день после приема в ложу Пьер сидел дома, читая книгу и стараясь вникнуть в значение квадрата, изображавшего одной своей стороною Бога, другую — нравственное, третью — физическое и четвертую — смешанное. Изредка он отрывался от книги и квадрата, И в воображении своем составлял себе новый план жизни. Вчера в ложе ему сказали, что до сведения государя дошел слух о дуэли и что Пьеру благоразумнее бы было удалиться из Петербурга. Пьер предполагал ехать в свои южные имения и заняться там своими крестьянами. Он радостно обдумывал эту новую жизнь, когда неожиданно в комнату вошел князь Василий. «Мой друг, что ты наделал в Москве? За что ты поссорился с Лёлей, Моншер, мой милый?» «Ты в заблуждении», — сказал князь Василий, входя в комнату. «Я все узнал. Я могу тебе сказать верно, что Элен невинна перед тобой, как Христос перед жидами». Пьер хотел отвечать, но он перебил его. «И зачем ты не обратился прямо и просто ко мне, как к другу?» Я все знаю, я все понимаю, — сказал он. Ты вел себя как прилично человеку, дрожащему своей честью. Может быть, слишком поспешно, но об этом мы не будем судить. Одно ты пойми, в какое ты ставишь положение ее и меня в глазах всего общества и даже двора, — прибавил он, понизив голос. — Она живет в Москве, ты здесь, полно, мой милый. Он потянул его вниз за руку. «Здесь одно недоразумение. Ты сам, я думаю, чувствуешь. Напиши сейчас со мною письмо, и она приедет сюда, все объяснится, и все эти толки кончатся. А то я тебе скажу, ты очень легко можешь пострадать, мой милый». Князь Василий внушительно взглянул на Пьера. «Мне...» Из хороших источников известно, что вдовствующая императрица принимает живой интерес во всем этом деле. Ты знаешь, она очень милостива к Элен. Несколько раз Пьер собирался говорить, но, с одной стороны, князь Василий не допускал его до этого, поспешно перебивая разговор. С другой стороны, сам Пьер боялся начать говорить не в том тоне решительного отказа и несогласия, в котором он твердо решился отвечать, своему тестью. Кроме того, слова масонского устава «Будь ласков и приветлив» вспоминались ему. Он морщился, краснел, вставал и опускался, работая над собою в самом трудном для него в жизни деле, сказать неприятное в глаза человеку, сказать не то, чего ожидал этот человек, кто бы он ни был. Он так привык повиноваться этому тону небрежной самоуверенности князя Василия, что и теперь он чувствовал, что не в силах будет противостоять ей. Но он чувствовал, что от того, что он скажет сейчас, будет зависеть вся дальнейшая судьба его. Пойдет ли он по старой прежней дороге или по той новой, которая так привлекательно была указана ему масонами, и на которую он твердо верил, что найдет возрождение к новой жизни. — Ну, мой милый, — шутливо сказал князь Василий, — скажи же мне «да», и я от себя напишу ей, и мы убьем жирного тельца. Но князь Василий не успел договорить своей шутки, как Пьер с бешенством в лице, которое напоминало его отца, не глядя в глаза собеседнику, проговорил тихим шепотом. — Князь! — Я вас не звал к себе. Идите, пожалуйста. — Идите. Он вскочил и отворил для него дверь. — Идите же! — повторил он сам себе, не веря и радуясь выражению смущенности и страха, показавшемуся на лице князя Василия. — Что с тобой? Ты болен? — Идите! — еще раз проговорил угрожающий голос. И князь Василий должен был уехать, не получив никакого объяснения. Через неделю Пьер, простившись с новыми друзьями-масонами и оставив им большие суммы на милостыне, уехал в свои имения. Его новые братья дали ему письма в Киев и Одессу к тамошним масонам и обещали писать ему и руководить его в его новой деятельности.